Глава 8. Крентиль де лакоше только взглянула на лист. Сильнее побледнела и стала падать на широкий стул, потеряв сознание. Свирт среагировал почти мгновенно. Он бросился к ней, удержал женщину от резкого падения и осторожно усадил. Взяв стакан с водой, он брызнул хозяйке замка в мертвенно-бледное лицо крентильда открыла глаза и затуманенным взором посмотрела на стол потом на дознавателя затем взгляд ее прояснился она вспомнила что произошло и закусив красиво очерченную нижнюю губку высвободила свою руку из руки свирта она вообще по мнению свирта была женщиной весьма привлекательной к ней вернулась ее властность и высокомерие. Она выпрямилась и резко приказала гордишной. «Пошла вон!» «Нам надо поговорить!» крентильда снизу вверх посмотрела на посланника королевского прокурора. «Помогите мне встать!» Она поднялась, оперлась о заботливо подставленную руку свирта и промолвила. «Лучше всего это сделать в моем кабинете. Прошу вас, последуйте за мной!» Она, шурша складками своего лилового платья, что так шло к ее глазам, не ожидая мужчину, пошла вон из столовой, где они завтракали. Свирт спрятал злосчастную тетрадь и отправился следом. В кабинете женщина подошла к окну и выглянула наружу. Затем закрыла его и обернулась к Свирту. «Господин Кварт, все, что я вам сейчас расскажу...» «Не должно стать достоянием сплетен и пересудов. Поверьте, его величеству это не понравится. Я надеюсь на ваше благоразумие». «Я к вашим услугам, госпожа Лакуше». Свирт поклонился. Взгляд его был внимателен и вежлив. «За год до рождения Рисбара нашу провинцию посетил король». Он изъявил желание остановиться не в резиденции наместника, а в нашем замке. Они с мужем и придворными много пили и веселились. Ну, это неважно. Король, он был, как бы это выразиться, заметил меня и начал ухаживать. Ночью меня пригласили к нему в спальню. Кентстар был так пьян, что уснул прямо за столом. Я... Я не смогла отказать его величеству. После той ночи я забеременела. Муж хотел меня прогнать, но боялся гнева короля. Потом он потерял ко мне интерес. Его интересовали горничная и моя компаньонка. Когда родился Ресбар, и он стал одним из претендентов на трон. Генстар даже обрадовался. Он понимал, что мог бы за спиной моего сына управлять королевством. Он принял его почти как своего, но после того случая он перестал посещать мою спальню. Я знаю, что он жил и с Барбарой, и с ее дочерью, и со всеми горничными. Мне, поверьте, было нелегко принимать такое, но я мирилась. Однажды, когда я посещала замок моего отца... На прогулке в парке я встретила молодого красавца. Он на пять лет был моложе меня, но умел хорошо ухаживать, и я уступила. Мы встречались, когда я приезжала к отцу в охотничьем домике. Это было время моего женского счастья, господин Кварт. Вы не представляете, как тяжело молодой женщине жить без любви и ласки». Но в последний раз, когда я навещала отца, его там уже не было. Эту записку написала я и оставила в охотничьем домике вместе, которое знали только я и он. Я погостила у отца пять дней и вернулась. Я не понимаю, как эта записка оказалась у моего сына в комнате. Зачем Арнису было нужно ее передавать моему сыну. «Может быть, он хотел встретиться со мной здесь, в замке, пока Генстар отсутствовал?» «Я не знаю. Может быть, мы разминулись? Я поехала к нему, а он направился сюда. Вот, в общем-то, и вся история, господин Кварт. Еще могу добавить, что я умею писать левой и правой рукой. Я училась фехтовать». «У меня было много свободного времени, и я натренировала правую руку, хотя я левша. Если теперь у вас есть вопросы, задавайте их». «Спасибо, мадам, за откровенность. Поверьте, я не буду разглашать вашу тайну». Кварт почтительно поклонился. «Скажите, король знает, что рисбар был его сыном?» «Думаю, нет». Он был сильно выпившим и уснул почти сразу, а я ушла. Может, даже он утром и не вспомнил, с кем провел ночь. «А как зовут вашего...» — он запнулся, не желая говорить любовника и недолго подбирал слова. «Вашего знакомого?» «Арнис? Арнис Крупье. Он мелкий безземельный дворянин, давний знакомый моего отца». Они познакомились в столице на каком-то празднике. И однажды Арнис выступил в защиту чести моего отца и убил на дуэли, или ранил, точно не знаю, какого-то столичного аристократа. Он часто после этого гостил у отца. Там мы и познакомились. «Поближе», — тихо добавила она. «А не скажете, как он выглядел, этот ваш знакомый?» Ну, там, высокий, худой. Есть ли какие-то внешние особенности у него? «Высокий? Худой?» – переспросила Крентильда и задумалась. «Арнис чуть выше меня, узок в талии, плечи широкие, сильные руки», – она зарделась. «И он хорошо владеет шпагой. Мы с ним часто фехтовали. И вот еще». «У него такая родинка на правой щеке». «Понятно», — произнес Свирт. «А он часто навещал вас здесь?» «Ни разу. Потому я и удивилась, увидев здесь свою записку. Ее мог передать только Арнис. А вот только через кого, я не знаю». «Зато я догадываюсь», — подумал Свирт, «Только свидетеля больше нет в живых». Она упала и разбилась. «Спасибо, мадам. Не смею больше вас тревожить». Он поклонился и стал пятиться на выход. «Надеюсь на ваше понимание, господин Кварт», — вдогонку обронила Крентильда. Кварт понял, что единственная ниточка, ведущая его к разгадке смерти Резбара, оборвана. Он уже понимал, что это было убийство, и даже предполагал, кто это мог совершить. Пропавший Кертинг, который подстроил свою смерть. У него была родинка на правой щеке. Сначала он засветился в компании бретера под кличкой Мрачной. Тот убил одного из претендентов Лабрука, а затем Кертинг как бы нечаянно убил самого «Мрачного» а затем и своего нового друга Рига Транго. Потом вот появился здесь, соблазнил мадам Коше и убил ее сына. Бедняжка, она даже не догадывается, что стала невольной пособницей убийства своего сына. «Каков пострел!» Почти с восхищением подумал Свирт. Везде поспел. Сумел втереться в доверие к глупышке Нори и через нее подкинул письмо Ризбару а следом убил и ее. Какой ловкий стервец! Но зачем это было ему нужно? «Да все просто», — ответил Кварт на свой мысленный вопрос. «Кертинг — лишь оружие в руках неизвестного, что убирает претендентов на престол. И этот неизвестный торопится, иначе череду быстрых смертей претендентов нельзя объяснить». «К чему такая спешка?» Он знает что-то о короле и спешит поставить на первое место нужного наследника. Возможно, но тогда выходит, его величество тоже в опасности. А этот неизвестный вхож во дворец. Или был вхож, подумал о прокуроре Свирт. Если бы он был независимым следователем, он определил бы как самого вероятного заказчика всех убийств бывшего королевского прокурора. Но тот был его боссом, и, главное, от него зависела судьба самого свирта. Кварт за размышлениями поднялся на самый верх башни и зашел в беседку. Увитая диким виноградом, она не пропускала лучи солнца, создавая атмосферу уединенности, что так нужно было сейчас свирту. Ему предстояло о многом подумать. Свирт даже боялся прикоснуться к мысли, что за всеми этими убийствами стоит его благодетель и работодатель. Он сел на лавочку и облокотился спиной на ограждение беседки. «Надо успокоиться и прийти в себя. Слишком много он узнал за сегодняшнее утро. Надо собрать волю и продолжать работать». Чтобы за убийством не стоял, надо дать знать боссу, что королю угрожает опасность. Он просидел так с полчаса и уже хотел подняться, как услышал легкий шорох у себя за спиной. Повернулся и испуганно отстранился. На него из листвы смотрел карлик. Шут скалился, показывая большие желтые зубы. — Да чтоб тебя! — в сердцах выругался кварт и тут же крикнул. «А ну, стой!» «А ну, стой!» — прокричал в ответ карлик и рассмеялся визгливым хохотом. «А ну, стой!» — он ловко подпрыгнул и взобрался наверх беседки. «А ну, стой!» — прокричал он оттуда. «Кто ты такой?» — громко спросил кварт. «Ты убил наследника!» «Ты убил наследника! Ты!» — прокаркал карлик и, прыгнув на стену башни, ловко пошел по небольшому карнизу над окнами. Не поворачиваясь, прокричал напоследок. «Ты убил!» Свирт поморщился. Он был уверен, что этот недоумок как-то связан с убийствами. Но как его поймать и разговорить? Как узнать, что он видел или в чем участвовал? То, что он сбросил горничную с окна, Свирт почти не сомневался. Но понимал ли Карлик, зачем он это делает? Этого Свирт сам себе ответить не мог. Кварт, имея большой опыт раскрытия преступлений, уже представлял, что он будет делать дальше. Чтобы что-то найти, нужно знать, что искать. Кертинг не мог просто так появиться в замке. Он должен был наладить с кем-то отношения, и не факт, что это была только Нора. Ведь как-то он на нее вышел, мог бы воспользоваться услугами Марты. Но он все верно просчитал. Недовольная своим положением Нора, стремилась к большему и готова была прыгнуть в постель кому угодно, чтобы возвыситься. Марта не такая, она отказала Рисбару. «Значит, надо искать тех, кто видел и общался с Кертингом». Он живо спустился вниз и пошел к начальнику стражи. Того нашел в замке в казарме, распекающего одного из стражников. Внушение он делал, как обычно делают. Разбил в кровь нос нерадивому служаке. Заметив посланника короны, он бросил экзекуцию и пинком прогнал крепкого, немного сутулого воина. Чем могу быть вам полезен, ваша милость? Вы уж простите, но Аглоеды совсем распоясались. Нам надо поговорить, господин Крюшон, отозвался Свирт. И это как раз касается вашей службы. Крюшон побледнел. А что с ней не так? Да многое, Свирт посмотрел на воина. Например, В замок проникал посторонний мужчина и наладил отношения с одной из горничных. — Посторонний? — Да вы присаживайтесь, господин Крышон. Разговор будет долгим. Начальник стражи достал платок и вытер лоб. Он вспотел, и видно было, что сильно струхнул. — Откуда у вас такие сведения, господин королевский доздаватель? Может, это все договоры? Нет, у меня точные сведения. Я даже знаю, кто здесь появлялся. Но начнем мы с другого. Вызывайте по одному своих стражников. Я буду при вас проводить опрос, а вы уже сами определите, кто из них врет. Индир! зычно крикнул Крюшон. И тотчас же в помещение казармы влетел молодой, еще безусый стражник. Я тут, господин кришон Стараясь казаться более взрослым, пробасил он. «Индер, всех свободных от службы воинов собери во дворе и тащи их сюда по одному. Время тебе одна минута. Пшел!» Когда посыльный вылетел из казармы, словно пущенная стрела, Крюшон осмелился обратиться к сверту. «Господин доздаватель, может, с меня начнем? Вы скажите, что хотите знать?» Крюшон в замок смог проникнуть посторонний мужчина, и он, если можно так выразиться, спал с норой. Вот я и хочу узнать, кто его видел или общался». «Что за мужчина? Как выглядит?» Усатый немолодой воин подобрался, как охотничья собака, учуявшая добычу. «Горничные не выходят из замка», — продолжил Сверд. А стражники навещают деревенский трактир. Там они могли видеть молодого человека, бедного аристократа, лет двадцати 25 Как одет, не знаю, но у него есть примета — родинка на правой щеке. И я подозреваю, что он искал подходы к замку. Мог угостить кого-то из ваших воинов и выздать, что нужно. Хрюшон задумчиво почесал бороду. Так значит, Нора не просто так упала с башни. Ее скинул любовничек. А я ей говорил, что она слаба напередок. И это доведет ее до беды. Так оно и вышло. Ну, надо же, — покачал он головой. Я, ваша милость, такого аристократа не видел. А мои могли, могли, — повторил он. Свирт понимал, что хозяин замка был человеком решительным, умным и скурпулезным до мелочей. В начальнике охраны кого попало, не выбыл бы. Вот и посмотрим, как угадал Лакоше. Можно заводить? В дверях появилась физиономия яндира. Давай! махнул Крюшон. Первым вошел широкоплечий, бородатый, уже не молодой стражник. Он остановился в двух шагах и поклонился. «Шер?» Прюшон поглядел на дознавателя и, получив его согласие, в виде кивка головой обратился к стражнику. «Ты самый старый и опытный у нас воин. Господин дознаватель ищет того, кто мог видеть и общаться с молодым аристократом, с родинкой на щеке. Что можешь сказать?» Воин степенно огладил усы. «Видел такого?» — произнес он, чем удивил Крюшона. Тот несколько растерянно посмотрел на Свирта. А Остражник также степенно продолжил. Но сам с его милостью не общался. «Где видели?» — спросил Свирт, довольный тем, что с первого выстрела попал в цель. «Кто с ним общался?» «Видел в деревенском трактире, а общался он с братьями-клеверами». Те гораздо выпить за чужой счет а в замке его здесь видели поинтересовался свирт нет ваша милость в замке его не видел у меня к нему вопросов больше нет произнес свирт пусть он пройдет в оружейку и посидит там, а вы крюшон позовите этих братьев клеверов яндир Вновь зычно крикнул начальник стражи, когда тот заглянул, приказал «Клеверов сюда!» «По одному!» — вставил свое слово свирт. Индир скрылся, а вместо него зашел худой мужик с мешками под глазами, с заметным отвислым брюшком. Глазки его беспокойно забегали. «Допился, башмет!» — сурово произнес Крюшон. «А я чего? Я ничего!» — отозвался башмет службу тянул замечаний нет а вне службы сам хранитель велел тебе велел спросил свирт чего велел стражник спрятал руки за спину и вновь их перевел вперед пить вне службы пояснил свирт присматриваясь к стражнику тот вел себя странно кто велел хранитель кому велел Тебе и брату, терпеливо продолжил Свирт. Он хотел разобраться, кто перед ним просто любитель выпить или притворщик, который изображает дурачка. Не нам не велел, отрицательно покачал головой стражник. Свирт улыбнулся. Но это узнает замковый палач. Какой палач? Зачем? Я ни в чем не виноват. — Ну вот он и разберется, виноват ты, башмет, или нет, — все так же сурово проговорил Крюшон. Стражник рухнул на колени. — Не губите, ваша милость! Нечистый попутал! Не хотел я с крестьян брать мзду! Хранителем, клянусь, больше не буду! — Не будешь? — переспросил свирт. — Тогда расскажи, как познакомились с молодым аристократом, у которого родинка на щеке, как и когда пускали вы его с братом в замок? Стражник замер с открытым ртом, затем плотно его сжал. — Не было такого. Пить с нами пил, а в замок не пускали. — Значит, нужен все-таки палач, — со вздохом сожаления произнес кварт. «Мы не пускали!» — заторопился говорить Башмет. Но слыхали, как хвалился Яндир, что свел знакомство с барином, и тот пообещал ему, что возьмет его оруженосцем. Мы еще посмеялись над ним тогда. Но он нам в доказательство еще золотой барет показывал. Дескать, вот как его ценят. Он дежурит вместе с Храпуном, а тот вечно спит стоя. Может, он и пускал?» — Готов поверить, если расскажешь, о чем говорили с аристократом. — О чем говорили? Э, — О бабах, конечно. Он молодой, его милость, то есть интересовался есть тут девки красивые и доступные. Ну, мы и поржали с братом, мол, есть одна нора, горничная в замке, охочая дабар и все такое. — Он что, не предлагал вам ее с ним познакомить? Свирт поднял бровь. «Нет, ваша милость, не предлагал. Он угостил нас раз, и все». «Понятно», — кратко и невыразительно проговорил Кварт. «Иди, посиди в оружейке». Он свистнул, и в казарму зашли шуани. «Посторожите этого молодца», — приказал он, указав на Башмета. «И уже Клюшону. Зови второго брата». Перед ним лежали записи, и Свирт делал по ходу допроса свои пометки. Зашел второй клевер, очень похожий на первого, только борода была не такая всклокоченная. Он осторожно приблизился и поклонился. В ходе допроса его, Свирт не узнал ничего нового. Но нити вновь протянулись к мальчишке, что был укрешен на побегушках, отправив. И этого воружейку, которая находилась в торце казармы, Свирт посмотрел на начальника стражи. Думаю, что больше вызывать стражников не будем. Не вижу смысла. Картина более менее ясна. Зови ендира и расспросим мальчишку. После зычного крика Крюшона в казарму влетел индир. Крюшон встал и подошел к посыльному посмотрел на него тяжелым взглядом и вдруг силой ударил того в живот. Мальчишка согнулся и заохал. Крюшон, не обращая внимания на его стоны, ухватил за волосы и резко поднял голову. — В глаза мне смотри, паршивец! — прошипел он, пылая гневом и негодованием. — Я тебя, сученыша! взял по просьбе твоей матери моей сестры а ты предателем оказался как же так индир так то ты ответил призлым за придобрейшее дядя натужно прохрипел парень я не понимаю вас не понимаешь крышон размахнулся вновь своим внушительным кулаком, но свирт его остановил. «Хватит, Крюшон! Индир и так нам все расскажет!» «Правда, Индир?» Спокойным и располагающим тоном спросил свирт. Он видел, что парень почти сломлен и ужасно боится. Тот не в силах говорить, закивал головой. Крюшон встряхнул за шкирку парня, поставил того на ноги. «Отвечай!» «Честно господину-доздавателю», — пригрозил он. «Иначе будешь отвечать палачу». Тот, услышав про замкового палача, только усиленно закивал головой. «Оставь его, крышон а то он так трясется, что и рассказать не сможет», — усмехнулся Сверд. «Скажи, Яндир, где и когда ты познакомился с аристократом?» у которого родинка на правой щеке. И скажи, как его зовут? — Это это было с дней тридцать назад, еще до смерти наследника, господин. Мы были в деревенском трактире, и там я в первый раз увидел этого господина. Он сказал, что его зовут Рик Транго. Он собирался на южную границу на службу короне и сейчас перед отъездом хотел отдохнуть и найти себе смышленого парня-оруженосца. Сказал, что я подхожу для этой цели. Еще сказал, что хочет, чтобы я познакомил его с горничной норой. И я... я передал ей записку. Вот. Потом он исчез, и я его больше не видел. Цвирт переглянулся с крышоном. Что было в записке? Ты прочитал? «Да, там были стихи и, и приписка, что он горит желанием встретиться с ней». «И как они встретились?» — спросил Свирт. «Не знаю». Парень был растерян. «Я больше его не видел». «Врешь, гаденыш!» — кришон приподнялся со своего места. «Он тебе дал золотой!» «Подожди, кришон, вновь остановил его Свирт. «Я думаю, парень говорит правду». Затем обратился к стражнику. «Ты передал записку Норе?» «Да, передал. И передал ей серебряный руколь, золотой. Я получил не от него, от матери. Она хотела, чтобы я угостил дядю и купил себе хорошее снаряжение». Парень виновато посмотрел на Крюшона. «Он же дал мне тоже серебряный руколь». — Это я просто перед ребятами похвалился золотым баретом. — А кто твоя мать, что дает тебе золотой? — удивился Сверд. — Деньги большие для крестьянки. — Она не крестьянка, — смущенно ответил Крюшон. — Моя сестра-совладелица постоялого двора, в соседней деревне, что лежит прямиком на торговом тракте. «Да». «Тогда странно, что она отдала своего сына в стражнике», — опять выразил свое удивление свирт. «Яндер, он как бы сказать...» — замялся Крюшон. «Незаконорожденный я, ваша милость. Мне наследство не светит», — ответил стражник. «А под боком дяди я могу дорасти до его места». «Ну, теперь понятно», — усмехнулся Свирт. «Дело стало быть семейное». «Но что Нора ответила на эту записку?» «А ничего. Забрала деньги и записку, и все». «И даже не попросила передать ответную?» «Нет. У нее есть подруги. Вот они могли и передать». «А кто ее подруги?» «Помощница нашей поварихи Прокла и дочь поварихи, других не знаю». Свирт помолчал, обдумывая слова мальчишки, затем произнес. «Хорошо. Я закончил проводить опрос. Иди в оружейку». Он подождал, пока парень уйдет, и обратился к Крюшону. «Парню я верю. Не губи мальца». Но обрати внимание на то, что стражники много болтают и выдают то, что происходит в замке. Мое дело крайнее, я уеду. Но Ландстарху это не понравится. Всех этих молодчиков, кроме Первого воина, посади в темницу. На время. Посади их в разные камеры и пусти слух, что дознаватель зверствует». «Я пока заполню опросные листы, и ты их подпишешь. Надеюсь, грамоте обучен?» «Обучен? Ну, тогда давай, приступай к делу». Свирт нагнулся и стал заполнять бумаги. На ужин он не пошел. И после того, как Северное Солнце скрылось за стенами замка, приказал в подвал, где находилась тюрьма, привести всех слуг, что могли выходить в деревню. Повариху, ее помощников, конюха и стопника, он же возница, что привозил припасы в замок, когда нужно было что-то срочно доставить. Не вызвал он только старую ключницу, которая отличалась подозрительностью, суровым нравом и даже жестокостью. К такой бы Кертинг не подошел бы и на полет стрелы. Она бы уж точно доложила, что к одной из горничных пристает незнакомый аристократ. Он знал, что весь день в замке шушукались, не зная, что будет дальше. А когда всех подтащили к стражникам в подвал... Раздался вой и рев. Продержали слуг до полуночи, и только тогда Свирт пришел с Крюшоном на допрос. Первым он вызвал дочь поварихи. Девушка зашла вся дрожжа и тут же упала на колени. «Не губите, барин, я ни в чем не виновата. А то, что вино домой таскало, так это... я больше не буду, истинно вам говорю». Она осенила себя кругом хранителя и поползла на коленях к свирту. «Ну, если не виновата, то тебе бояться нечего», — спокойно ответил свирт. «Поднимись с колен». Девушка с трудом поднялась на трясущихся ногах. «Ты была подругой у Норы, ведь так?» — спросил свирт. «И я?» «Ну да. Тебя как зовут?» — Томила, ваша милость. — Скажи, Томила, ты передавала молодому красивому аристократу записку от Норы? — Я не передавала. Если хотите, я побожусь. И она снова осенила себя кругом. — Хранитель-свидетель, это сделала не я. — Не ты? А кто? — Прокла. — Прокла. Это она хвалилась, что организовала свидание нашей Норочки с господином и получила за это руколь. При этих словах она передразнила ту самую Проклу. Что еще слышала? Что потоскушка Нора тайно встречалась с этим господином. Это тоже Прокла рассказывала. Говорила, что он ей под юбку заглядывал. Но это она врет, ваша милость». Правда, Нора с молодым господином встречались недолго. Тот господин исчез. Нора немного посохла по нему и запрыгнула в постель к стопнику. Девушка вдруг замолчала и зажала рот рукой. Ой, только маме не говорите. Она и Фрода, и меня прибьет. А где они встречались? Ты знаешь, как где? В замке. «Где же еще?» Свирт многозначительно посмотрел на посмурневшего Клюшона. «А как он попал в замок?» Поинтересовался Кварт. «Так Нора знает все норки в замке и тайные ходы. Вот и провела, стало быть, любовничка. Ей хозяин показал, чтобы она могла незаметно приходить к нему в спальню». Девушка произнесла это спокойно, как само собой разумеющееся. «Это тоже Прокла рассказала?» «Нет, ваша милость, сама Норка. Мы ее так и звали. Норка, дырявая Норка. Всем дает». Она и рассказывала, и злилась на Марту, что та тоже ходит к хозяину. «Понятно. А что все слуги знают о тайных ходах?» «Ну, что они есть, знают. А вот где? Этого я не знаю». Может, другие знают, но я не знаю. Нам выход в господские покои запрещен. — Ну, хорошо. — У меня к тебе, Тамила, вопросов больше нет. Он посмотрел на Крюшона. — Пусть посидит отдельно, а ты пригласи эту проклу. После разговора с рыбой девушкой, бойкой на язык, Свирт понял, как Кертинг обстряпывал здесь дела. У него в голове сложилась четкая картина происходящего. Сначала он влез в доверие к отцу Крантильды под именем Арниса Кропье и, скорее всего, использовал для этого мрачного, которого якобы ранил на дуэли, заступившись за престарелого конта. Затем выяснил подробности семейной жизни Ландстарха и соблазнил скучающую и отчаявшуюся обрести счастье красивую женщину, отвергнутую мужем. Затем, используя болтливость стражников, вызнал, кто из женщин замка готова пойти на близость, и вышел на любябильную нору. Ему не стоило труда обворожить девушку, и она провела его в замок через тайный ход. Она же подложила записку наследнику, и когда тот, движимый детской страстью к молодой дочери Барбары, вышел наверх башни, скинул его оттуда. Все было проделано настолько четко и умело, что свирт диву только давался. Какой способный молодой человек! У него прямо незаурядный криминальный талант! Интересно, он тоже отметился в других смертях претендентов? Он закончил допросы, заполнил опросные листы и вышел подышать свежим воздухом наверх башни, откуда упал резбар. В последнее время его туда почему-то тянуло. Небо было усеяно звездами, дул северный прохладный ветерок, проникая под сюртук. Но для Свирта это было самое то. Он мог спокойно разложить по полочкам то, что удалось узнать, и обдумать свои следующие шаги. Свирт вошел в беседку и в полной темноте, наедине с самим собой, предался размышлению. Он так увлекся, что, услышав шум за спиной, с недовольством подумал. «Опять этот противный недомерок здесь бродит!» Свирт так и не смог узнать, какую роль сыграл во всей этой истории карлик. Он хотел крикнуть «Кыш! Пошел отсюда!» Но из горла вырвалось только «Кхррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Удавка сдавила ему шею, и он захрипел. Судорождо ухватил руками за тонкую веревку, пытаясь ослабить ее, и засучил ногами. Глава девятая.